Но теперь она больше не хотела ждать, когда он наконец решится. Терпеливость Отто и собственное нетерпение слишком ее растревожили. Чего доброго, он и в четыре будет эдак вот сидеть, и после ужина она больше ждать не в силах. «Ну, Отто, — сказала она, — в чем дело? Не приляжешь, как обычно, по воскресеньям. Нынче необычное воскресенье». Обычных в о с к р е с е н и й «Больше не будет». Он вдруг встал и вышел из комнаты. Однако сегодня Анна не собиралась просто так дать ему уйти на очередной из таинственных прогулок, о которых ей до сих пор совершенно ничего не известно. Она поспешила следом. «Нет, Отто...» — начала была она. Он стоял у входной двери, который только что запер на цепочку. Поднял руку, как бы говоря, тише, прислушался.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 Словно никакого продолжения не последует. И пока он говорил, взгляд его был устремлен на что-то, находившееся в комнате сбоку за Анной. Сама Анна Квангель, все время, пока он говорил, глаз не сводила с ь с его лица и чуть ли не радовалась, что он на нее не смотрит. С таким трудом она скрывала разочарование, которое все сильнее ее захлестывало. «Господи, что этот человек задумал?» Она-то думала о больших делах, и, сказать по правде, боялась их, о покушении на фюрера, в крайнем случае о деятельной борьбе против чинуш и партии. А он что надумал? Да ничего. Смехотворный пустяк, вполне в его духе нечто тихое, неброское, не тревожащее его покоя. Открытки решил писать, почтовые открытки с призывами против фюрера и партии,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 Потом подошел к старинному секретеру красного дерева, достал из кармана связку ключей, отпер. Он еще копался в секретерии, и тут Анна решилась, запинаясь, сказала. «Не маловато ли ты замыслил, Отто?» Отто перестал копаться, замер, склоняясь над секретером, повернул голову к жене. «Мало ли, много ли, Анна, если нас поймают, заплатим головой».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 Они хитрецы, однако ж и мы не лыком шиты. Тоже хитрые и осторожные. о с т о р о ж н ы Анна, всегда на чеку. Чем дольше мы боремся, тем больше сделаем. Слишком рано умирать нам проку нет. Мы еще поживем, еще увидим их крушение. А тогда сможем сказать, что и мы не стояли в стороне. Анна. Эти слова Квангель произнес легким, почти шутливым тоном. Теперь, когда он снова принялся копаться в секретаре, Анна с о б л е г ч е н и е м откинулась на спинку дивана. У нее гора свалилась с плеч. Теперь она тоже уверилась, что Отто замыслил большое дело. Он отнес на стол пузырек чернил, конверт с открытками, огромные белые перчатки. Вытащил пробку из пузырька,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 Время от времени поглядывает на Отто, который медленно, не ускоряя темпа, выводит букву за буквой. Почти после каждой держит открытку на вытянутой руке и прищурис рассматривает, потом кивает. Наконец он показывает ей первую законченную фразу – полторы длинущие н строчки на открытке. «На такой открытке ты много не напишешь», – говорит Анна. «А не все ли равно?» – отвечает он.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 Мужчина на лестнице сунет такую открытку в карман, а потом внимательно прочтет. К тому же все мужчины сыновья, и у них есть матери. Отто опять умолкает, снова принимается выводить буквы. Так проходит вторая половина дня, а полдники оба и не помышляют. Наконец наступает вечер, открытка готова. Он встает, еще раз рассматривает ее.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 Она делает исключение. «Почти все боятся», — думает она. «Все, но не мы». «Тот, кто найдет», — повторяет он сотни раз обдуманное, — испугается, вдруг кто-то видел их на лестнице, быстро спрячет открытку и уйдет. Или опять положит ее на пол и скроется, но потом придет другой. Так и будет. Анна воочию видит перед собой... лестничную клетку, обыкновенную берлинскую лестничную клетку, плохо освещенную. Да, каждый, кто держит в руке такую открытку, вдруг почувствует себя преступником. Ведь на самом деле каждый думает так же, как написавшая открытку, а подобные мысли недопустимы, потому что грозят смертью. «Некоторые, — п р о д о л ж а ю т Квангель, — сразу же отдадут открытку Блокварту или полиции, — лишь бы поскорее сбыть ее с рук. Примечание. Блок Варт – должностное лицо в нацистской партии, отвечающая за работу местных ячеек НСДАП. Конец примечания. Но и это ничего не значит. В партийной ли и станции, нет ли, политфункционеры или полицейские, все они прочитают открытку, она на них подействует. И если хотя бы узнают из нее, что сопротивление еще существует,